Голова шестая. Через 2 дня явилась Танира. Красивая, но совсем из другого рода человеческого. Не такая, как все они, но в то же время из них, родившаяся после конца мира. Глаза, как чёрные звёзды, блестят светом жизни и смерти. Губы слегка дрожат от какого-то внутреннего состояния. Она довольно бесцеремонно отозвала Валентина в сторону. "За вами машина пришла", сказала она. "Поедем в город, в столицу, в Рипан. Я буду вас сопровождать и переводить на русский, когда необходимо. Валентин, не волнуйтесь, ваша безопасность гарантирована, и моя тоже". "Как? Это не ваше дело". "Для чего? Зачем? Молчите и всё". Увидите. И они медленно поехали мимо печальных холмов, на которых массами собокуплялись голые люди. Какие-то шумнокрылые существа проносились над ними и каркали. Потом опять пустыню, ни кроликов, ни вампиров, ни людей. Тонира молчала. Охранники полуспали. Валентин глядел в окно, надеясь увидеть хоть что-нибудь родное, напрасно. Впереди слева показались здания, окаймлённые огромного города. Машина стремительно въезжала в него. Валентин отшатнулся. Здания походили на небольшие горы с норами, ведущими вглубь, где, видимо, и располагались квартиры, где окна, где двери, Валентину трудно было распознать. Он заметил улыбку на губах Таниры. "Удивляетесь?" тихо сказала она. У вас тысячелетия назад было всё по-другому. Танира, я ещё не могу прийти в себя. Дайте мне точку опоры, чтобы мой разум не покинул меня. Точка опоры во мне. Смотрите на меня, и вы не погрузитесь в чёрное безумие, не сойдёте с ума. Избегайте смотреть в окно, вдруг тревожно проговорила она. Какая-то сила удержала Валентина от того, чтобы взглянуть. Мельком он увидел только тень, возможно, какого-то животного. Всё исчезло, они продолжали двигаться во тьму по городу, потом вдруг свет. Валентин увидел людей, бегущих неизвестно куда. Он спросил Таниру: "Что это? Куда они бегут?" Она ничего не ответила. Они продолжали ехать мимо домов, всё медленнее и медленнее. Валентин увидел дом странной формы, кругловатый. Таня рассказала: "Это дом первого безумия". "Что это такое?" спросил Валентин. Она не ответила. Немного спустя другой дом тоже странной формы. Она проговорила: "Это дом второго безумия". Валентин спросил: "Что значит безумие? Болезнь, сумасшествие?" Нет, нет, она покачала головой. Всё дальше и дальше, а потом машина почти совсем остановилась. Они въезжали на площадь. Валентину слышала некий гул, странный гул живых голосов. Наконец машина остановилась, и Валентин понял: площадь была покрыта морем людей. Кто-то сидел, кто-то стоял, кто-то двигался, и всё это море выило, выило нечеловеческими голосами. теми странными голосами, которыми владело это человечество. Они выжили, и Валентин думал, что это? Молитва? Или это просто вой отчаяния? Или это вой безумия, вой дикой радости? Было непонятно. Какой оттенок во всем этом? Он стал вслушиваться. Танира молчала, ее лицо стало сухим и несколько жестким. Она тоже глядела в окно. Валентину показалось, что этот вой не говорит об отчаянии и не говорит о радости. Он говорит о чём-то другом, о каком-то неведомом чувстве, которое доисторическому человеку не было известно. Он опять взглянул на Таниру, и ему показалось, что вот-вот ещё минута, ещё секунда, и она сама завоюет. Танира повернулась лицом внутрь машины, что-то сказала по-своему, и машина медленно двинулась прочь. Они выехали за пределы площади. Скоро мы подъедем, сказала Танера. Куда же мы едем в конце концов, Танира, скажи? Валентин посмотрел прямо ей в глаза. Танира улыбнулась. Ничего страшного. Мы едем помочь одному очень важному человеку, и ты можешь это сделать. Вот так. Наконец они остановились. Тихая улица. особняк. Дом такой формы, которая напомнила Валентину о его времени. Они вышли из машины, прошли угрюмую, ничего не выражающую ни жестом, ни лицом охрану, прошли внутрь мимо пустынного дворика и наконец попали в дом. Около дома было ещё несколько непонятных строений. Сам дом оказался довольно большим, вытянутым вглубь сада. Они остановились в вестибюле этого дома, если это можно назвать вестибюлем, скорее зал, где никого не было. Наконец, навстречу вышел человек, одетый в чёрное. Он повёл Таниру, и они скрылись в маленькой комнате. Валентино оказался один вместе с вышедшим охранником. Наконец Танира вышла и сказала Валентино: "Пойдём на второй этаж. Охранник остаётся здесь". пойдём вместе с этим человеком и она указала на того, с кем вошла в маленькую комнату этот человек в чёрном сопровождал их на второй этаж в коридоре был диван всё показалось валентину каким-то нормальным они уединились а человек в чёрном отошёл в сторону по знаку таниры и она обернувшись к валентину сказала теперь я расскажу слушай внимательно Этот человек, его зовут Тувей, очень важная персона, но он при смерти. Он болен, и вылечить его очень трудно, но кое-что помогает. И знаешь, что? Как ты думаешь? Валентин Атарапело посмотрел. Я не сведуюсь в медицине, тем более в медицине после конца света. Танира улыбнулась. Кое-что помогает. Но в частности, как ни странно, ему помогают звуки вашей речи. В его душе что-то меняется тогда. Нашей речи? Да-да, русской речи, той, на которой говоришь ты и на которой умею говорить я, благодаря моему отцу, великому жрицу и учёному. Валентин развёл руками. Каким образом? Сначала я случайно по какому-то наитию вдруг стала при нём говорить по-русски, вернее, читать ему. Я помню наизусть ваши стихи. И вдруг он повернулся ко мне, лёжа в постели, и лицо его изменилось. Точно какая-то сфера покоя объяла его. Он улыбнулся. Этот человек никогда не улыбался вообще. Он улыбнулся и сказал мне: "Откуда эти звуки?" Я объяснила ему. Всё это было довольно рискованно, потому что есть закон, по которому чтение поэзии карается смертью. Но это старый закон. Он возник сразу, когда мы, вернее, наш народ зарождался. Теперь этот закон не применяется, потому что никто не знает, что такое поэзия. Все забыли об этом. Но Туви сказал: "Смотри, Танира, мы, конечно, над законом. Мы элита. Но то, что ты произнесла, — это преступление. Но такое преступление очень помогает мне. Читай. И я стала читать. На что я обратила внимание? Я обратила внимание вот на что. Валентин прервал ее. Ну, хорошо. Я-то тут при чем? Ты же знаешь наш язык, можешь сама читать ему стихи по-русски. Танира покачала головой. Да. Да. Но всё дело, я думаю, в звуке. Мы же говорим не так, как ты. Твои интонации подействуют на него ещё сильнее. Я думаю, ваш язык обладает каким-то магическим свойством. Понимаешь, когда говоришь ты, это мелодия, это музыка. Это то, что у нас запрещено под страхом смертной казни. Ведь это твой родной язык, язык доисторического человечества. Если ты будешь читать ему стихи, я обещаю, что тебя не коснётся никакая угроза. Упоминание об угрозе не подействовало на Валентина устрашающе. Он и так часто подумывал о том, что хорошо, если Бог пошлёт ему освобождение, но, конечно, не искусственным путём. Он смотрел в сторону и не знал, что сказать. Да, я согласен, наконец выговорил он. Я согласен. Пойдём. Где он? Танира не встала, не пошла, она продолжала сидеть. И ещё я тебе должна сказать. У нас есть религия, но эта религия не для черни. Наш народ вообще не знает, что такое религия и не думает об этом. Он знает, что есть невидимый мир как часть видимого мира, не больше. Но есть особая вера, очень странная для вас. Эта вера относится только, ну как тебе сказать, к тем, кто у власти, но среднего уровня. Эта вера в понятного. То есть, как, спросил Валентин, в какого понятного? Очень просто. В понятного им Бога. Может быть, это не Бог в их сознании, но некто. Пусть он некто. И вот этот некто понятный. И они молятся понятному Богу. Валентин проговорил: "Я не знаю, мне нечего сказать, я растерян". Данина продолжала: "Но есть вера в непонятного. Эта вера касается только избранных, иногда верхов, тех, кто правит. Есть храм непонятного. И вот Туви, он представляет очень высокий уровень правления страны, но иногда поклоняется непонятному". Это просто небольшое замечание, чтобы ты знал об этом. Всё-таки он умирает, поэтому ты должен немного знать о нашей реликвии. Хотя скорее это вовсе не реликвия. Они встали, и Танира медленно пошла по коридору. Валентин пошёл за ней. Огромная дверь оказалась перед ними, деревянная, массивная, на дверях лица странных существ. Охранник открыл дверь. Они вошли. в почти круглую комнату. В глубине кровать, на кровати Валентино видел маленького человека. Собственно, видна была только его голова. Голова, которая виднелась из-под одеяла. Тело же под одеялом странно двигалось. Он был маленький, впрочем, как и большинство этих людей. Голова этого человека показалась Валентино не только маленькой, но и какой-то синенькой. и похожий на какой-то неописуемый овощ, выросший где-то на другой планете. Тем не менее, это была голова. Глаза блестели, рот был раскрыт и ввёл в чёрную бездну. Танира рассказала что-то по-своему. Он сделал жест рукой, и Танира указала Валентину на стул рядом с постелью. Сама придвинула другой стул, такой же лёгкий, и села около Валентина. Она сказала ему: "Ты помнишь, конечно, свои стихи, стихи своего народа. Если даже не помнишь, просто говори, говори что хочешь. Главное, говори своим языком. Ты слышишь?" Валентин, оцепеневший, молчал, и потом она бросила взгляд на Туве, который лежал неподвижно, и взгляд его был устремлён прямо на Валентина. Он не сводил с него глаз. Глаза были недвижны, как смерть. Тогда Валентин собрался с духом и стал читать стихи. Те, что приходили в голову. Он начал с Пушкина, потом вдруг Тютчев, Есенин, Блок, Лермонтов. Он помнил наизусть, по крайней мере, 15-20 стихотворений, но его настигло смятение. Он переходил от одного четверостишья к другому. читал какие-то отрывки, тем не менее произносил их с душой, вкладывал в эти звуки себя, так как будто бы он читал это там, далеко, тысячелетия назад, в каком-нибудь кругу любимых им людей. Тонировала улыбалась, она была довольна, и глаза её, обычно тёмные, зарились каким-то чуть-чуть нежным светом. Звуки русской речи лились и лились. Валентин уже произносил не стихи, а говорил что-то отрывочное, как в сновидении, лишь бы сказать. Глаза Туве посветлели, но бездна, которая была выражена на его лице, не сходила, и постепенно в эту бездну падал какой-то покой, падало то, чего не было и не могло быть в этом мире. Его тело стало немного вибрировать, чуть-чуть дрожать. Но это было дрожь успокоения, даже какого-то лёгкого наслаждения. Наконец род закрылся. Он улыбнулся и сказал: "Хватит". И я обратился к Танире на своём языке. Танира, это напоминание мне о непонятном, но мне стало легче. Этот пришелье с нужен мне. Мы договоримся с тобой, когда его привозить. Я скоро умру. Но я хочу, чтобы последние дни мои я слушал эту вещь. А теперь идите. Меня должны проводить в храм непонятного, туда, где мы обращаемся к нему, в тот маленький зал и никому ни слова, конечно, о том, что делал этот человек. Он человек. Танира воскрикнула. — Да, да, он человек, он пришелец из той страны и с того времени. — Все может быть, все может быть, потому что мир создал непонятный, поэтому может быть все, все, абсолютно все, что для нас непостижимо вообще. Старик прикрикнул при последних словах. рот его открылся, ведущий в чёрную пропасть. Он задрожал, посмотрел на Валентина и крикнул Танере: "Я не хочу умирать. Вообще не хочу. Но пусть он приходит. Я хочу слышать звуки эти. Хочу слышать. Идите. Идите". Танера резко встала, и они с Валентином вышли из зала. На обратном пути машина с Валентином и Тонирой остановились у развилки дорог на окраине. Дикая огромная стая детей лет 12-14, вооружённых в основном железными прутьями, нападала на машину. Искожённые злобой лица, уродливые от абстрактной ненависти. Но Тонира увеличила скорость и удалось избежать опасности.